Глава шестая Дорога была прямой, как и восприятие пространства жителями XIX столетия. И с обеих сторон ее окаймляли высокие стены кукурузного поля. Спецагент Пендергаст быстро шагал по пыльной дороге, оставляя на земле глубокие следы от своих начищенных до блеска туфель ручной работы известного лондонского мастера Джона Лобба в Сент-Джейм-стрит. Пендергаст внимательно смотрел по сторонам и мысленно отмечал, в каком месте тяжелые автомобили выезжали на поле, а в ком выезжали оттуда. Подойдя поближе, он свернул на поле, стараясь не отклоняться от следов шин. Его ноги глубоко погружались в рыхлую землю, оставляя четкие отпечатки обуви. Когда узкий проход в зарослях кукурузы расширился и превратился в импровизированную стоянку, Пендергаст увидел автомобиль с номерами полиции штата. Машина стояла с закрытыми окнами, но внутри работали двигатели, кондиционер, откуда на пыльную землю капала вода. Место преступления было огорожено желтой полицейской лентой. Подойдя поближе, Пендергаст рассмотрел в машине полицейского, увлеченно читавшего книгу в мягком переплете. Пендергаст постучал по стеклу. Полисмен вздрогнул от неожиданности, быстро отложил книгу на соседние сиденья и выскочил из автомобиля, столкнувшись с Пендергастом. Тот стоял под палящим солнцем, заложив руки за ремень. Струя холодного воздуха вырвался из машины. «Кто вы такой, черт возьми?» — строго спросил полицейский, оглядывая непрошенного гостя с головы до пят. Его руки были покрыты белыми волосами, а новые ботинки скрипели при каждом движении. Пендергаст предъявил ему удостоверение. «А, ФБР, извините!» Полицейский осмотрелся. «А где же ваша машина?» «Я бы хотел взглянуть на место преступления». Вместо ответа всылал Пендергаст. «Пожалуйста, — согласился тот, — но должен сразу предупредить. Вас здесь почти ничего не осталось. Улики уже увезли в лабораторию. Ничего страшного, — заверил его Пендергаст. «Занимайтесь своим делом и не беспокойте меня без необходимости». «Понятно!» С облегчением вздохнув, полицейский снова залез в машину и захлопнул дверцу. Приподняв желтую ленту ограждения, Пендергаст вышел на небольшую круглую поляну, где произошло убийство. Он остановился в центре поляны и начал внимательно осматривать место происшествия. Полицейский был прав... Отсюда почти все вывезли, кроме сломанных стеблей кукурузы, комков грязи и сотен отпечатков обуви на рыхлой земле. В самом центре поляны находилось желтоватое пятно. Несколько минут Пендергаст неподвижно стоял под палящим полудином солнце, и только его живые глаза постоянно двигались, пристально изучая место происшествия. Затем он полез в карман пиджака и вытащил несколько фотографий. На одной было изображено место, где лежало тело убитой женщины, а на других виднелись все странные предметы, окружавшие жертву индейские стрелы и насаженные на них мертвые вороны. Пендергас долго всматривал свои типы фотографии, пока наконец не восстановил в памяти первоначальный вид места преступления. Он стоял так примерно четверть часа, после чего спрятал фотографии в карман, и сделал несколько шагов вперед, остановившись перед кучей сломанных стеблей кукурузы. Нагнувшись, Пендергаст внимательно рассмотрел их и пришел к выводу, что они действительно сломаны, а не срезаны. Подойдя к растущей кукурузе, Пендергаст обхватил нижнюю часть ее стебля и пытался сломать. Ничего не вышло, стебли были слишком толстыми и крепкими. Он удовлетворённо хмыкнул и направился дальше в поле, внимательно отслеживая отпечатки обуви на рыхлой земле. Метров через двадцать Пендергас пригнулся к земле и стал исследовать каждый сантиметр почвы, поминутно поднимая большим пинцетом кусочки земли. Примерно через час он выпрямился и бросил взгляд на огненный диск солнца, милосердно обжигающего землю, Ничего интересного он так и не обнаружил. Еще через полчаса Пендергаст наткнулся на кусок ткани, зацепившейся за острые края кукурузного стебля. Он пошел дальше, но эту тропинку так затоптали полицейские, что Пендергаст потерял надежду найти что-нибудь интересное. В официальном полицейском отчете говорилось, что две группы специально натренированных собак из Сначала взяли след, потом отказались идти по нему. Пендергаст прошел еще немного по полю, потом остановился, порылся в кармане и вынул оттуда сложенную в четверо бумагу. Это была копия фотографической карты местности, снятой с воздуха незадолго до убийства. Только сейчас он заметил, что бесконечные ряды кукурузы шли... Не по прямой ровной линии, как казалось, земли, а по изогнутой кривой, которая отдаленно напоминала эллипс и вполне соответствовала особенностям местного ландшафта. Пендергаст определил на карте тот участок, где сейчас находился, после чего двинулся в сторону, минуя несколько рядов кукурузы. Через некоторое время он снова сверился с картой и удовлетворенно хмыкнул. «Но этот раз все обстояло гораздо лучше». Этот ряд тянулся далеко, вперед по ровной поверхности, а потом спускался вниз к тому самому целебному ручью, который дал название расположившемуся вдоль него городку. Причем кукурузное поле заканчивалось именно там, где ручей поворачивал в сторону города. В сущности только этот участок кукурузного поля непосредственно примыкал к ручью. Пендергаст быстро зашагал в сторону ручья, все больше отдаляясь от места преступления. Воздух был раскалён до предела, при отсутствии даже слабого ветерка кукурузное поле превращалось в адское пекло. Но не обращая на это внимания, Пендергасту упрямо продвигался вперёд, поминутно наклонялся к земле, поднимал пинцетом какие-то странные кусочки и снова швырял их на землю. Через некоторое время он заметил, что поле снижается, значит, скоро появится берег ручья. Минут через двадцать Пендергаст вышел на открытую местность, откуда был виден ручей. Пендергаст спустился на песчаный берег и огляделся. Неподалеку он заметил совершенно четкие следы. Подошел поближе, наклонился над ними и потрогал пальцами песок. По глубине отпечатка, а это был отпечаток босой ноги примерно одиннадцатого размера, он сразу же догадался, что это был либо слишком грузный человек, либо кто-то нёсший, что-то очень тяжёлый. Пендергаст пошёл по следам до того места, где они исчезли в воде, но все его попытки обнаружить следы на противоположном берегу или вдоль ручья, как вверх в течение, так и вниз, успеха не имели. Значит, убийца двигался по реке до самого городка. Прекрасно понимаешь, что это единственный способ скрыть свои следы. Вернувшись к кукурузному полю, Пендергас поспешил к месту преступления. Медсин-крик напоминал островок. Безбрежно море Курузы. Именно поэтому здесь невозможно войти в это море или выйти из него, не оставаясь незамеченным. В городке все знают друг друга. И сотни пар глаз неустанно следят за каждым человеком и каждой машиной, появляющимися в их городке. Жители выглядывают из окон домов, С балконов, с магазинов, чтобы проникнуть незамеченным в этот городок, чужак должен проделать непростой путь и все поле, а почти 20 миль от соседнего города. Пендергаст был рад, что его первое впечатление о преступлении полностью подтвердилось. Скорее всего, это убийца, житель этого городка.